Глава 23. На чистоту. Я ждала ее первых слов и боялась их. Вот сейчас она ляпнет привычную грубость, и зыбкая радость встречи исчезнет. Вернется тяжесть Ермана на шее, тяжесть долга и ответственности. Но Марья молчала, тряслась и приводила взгляд с меня на Финиста и обратно. Когда пауза затянулась до неприличия, Она порывисто бросилась ко мне и уткнулась лбом в грудь. Тише, милая, дрогнувшим голосом, прошептала я, осторожно обнимая ее за плечи. Все хорошо, я тебя нашла. Сейчас мы пойдем домой. Она тряслась в моих объятиях не то от запоздалого страха, не то от беззвучных рыданий. Ты уверена, что это настоящая твоя сестра? тихо спросил шамана за спины. Уверена, что не очередная тварь под личиной. Я хотела рявкнуть на него, мол, как смеет он сомневаться, что после всех испытаний и мороков я снова могла обмануться, но я смолчала. В конце концов, он прав, а мне могло глаза застить бездумное облегчение. Да и ига предупреждала, что вместо сестры я могу найти пустое тело. Словно почуяв мои сомнения, Марья подняла на меня глаза — испуганные, усталые и отчаявшиеся, возрослевшие. Она не проспала все это время в камне, нет. Она ждала, не смея надеяться. Я сглотнула ком в горле и, стискивая пальцы на ее плечах, тихо выдохнула. Я... я верю. Не размыкая объятия, я осторожно повела ее к выходу из пещеры, прочь из темноты ее темницы. «Не так быстро, дорогая моя!» Финист с улыбкой преградил нам путь. Марья сильнее прижалась ко мне, пытаясь спрятаться, защититься от мертвого взгляда. «Напоминаю, тебе все еще нужно мое общество. Не лишай же себя его. С чего бы?» Финист с хрустом размял шею, и на секунду мне почудилось, что эта огромная гниющая птица взъерошила перья. «Во-первых, вспомни, что в твоей сестре живая, вкусная кровь, и сотни навьих духов в клочья растерзают любого, чтобы впиться в ее тело, высосать её досуха, а потом натянуть его на себя, как платье не по размеру». Он резко повернулся в сторону, даже до того, как я услышала мягкие шаги шамана. «И не думай, что твой амулет ее спасет. Ты же не можешь не знать, тут Финист растянул губы в неприятной улыбке. Он уже растерял почти всю силу. Да и что с тобой-то станется, если хоть такой, хлипкой да ненадежной защиты лишишься, и в тебе лакомство для Нави найдется. Шаман замер, нерешительно поглаживая веревочку амулета. Мой верный друг смотрел только на меня, готовый пожертвовать собой ради шанса для меня и Марьи. Но я не могла принять такую жертву. Отрицательно качнув головой, я тихо спросила у Финиста. — А во-вторых, тоже какая-нибудь гадость? — Ты поразительно догадлива, хотя я и не стал бы называть это гадостью. Видишь ли, у меня было достаточно времени, чтобы твою сестру скажем так, узнать получше. Он отвесил Марии глумливый поклон, и та со всхлипом отвернулась. На мгновение он сморщился, но все так же ядовито продолжил. Конечно же, я не мог упустить случай и не отблагодарить твою сестрицу самым подобающим образом. В глазах потемнело. Как со стороны я услышала низкий хриплый рык. Пальцы обожгло, словно кислотой, и в следующий миг, когда зрение ко мне возвратилось, я обнаружила, что сижу сверху на финисте, вцепившись в его шею, пытаясь душить, но его плоть под моими ладонями расходится, тронутое разложением. Я ни на йоту не усомнилась в грязных намеках сокола, и даже пузырящийся под ладонями гной не мог заставить меня рожать пальцы. — Если ты мразь, если ты ее хоть пальцем тронул! — сквозь зубы процедила я, все пытаясь сдавить его горло посильнее. — Я тебя уничтожу! Я ощуплю тебя, как курицу! Я обтерла ладони об его же плащ и встала, нервно поводя плечами. Вспышка звериной ярости напугала и меня саму, но я старалась этого не показывать. Финист с трудом поднялся, широко разевая рот, как рыба, выброшенная на сушу. Тронутая разложением плоть медленно восстанавливалась. Дыры из слевших мышц закрывала новая, чуть розоватая кожа. «Ты слишком плохо обо мне думаешь, дорогая!» — сипло произнес Финист, криво улыбаясь и потирая горло. Кажется, его тоже напугала моя ярость. Кажется, он сам уже был не рад своим словам. Он только меня порезал!» — сдавленным шепотом выдавила Марья из-за спины шамана. Голос ее звучал чуть хрипловато, как после долгой простуды, и она растирала шею всю в красных пятнах, словно не финиста я душила, а ее. «Вот, чуть выше запястья и крови собрал!» Сестра расправила плечи и уже громче, со злой насмешкой произнесла, на мгновение став похожей на себя прежнюю. И «Если я не ошибаюсь, то лучше бы он и вправду меня изнасиловал. Ты ведь об этом подумала, так?» «Всего пару капель», — довольно улыбнулся Финист, блеснув мелкими зубами. «Для братания больше не требуется». «Зачем?» — с бессильной злобой выдохнула я. «А ты разве не догадалась еще, моя дорогая? Или снова не хочешь замечать очевидные вещи?» «Теперь мы связаны, и если тебе, дорогая сестра, будь добра, обращайся со мной помягче». «Разве я этого не заслужил? Разве не помогал тебе, не спасал тебя, не подсказывал верный путь?» «Может...» — он с хитрым прищуром наклонил голову. «Я заслужил поцелуй прекрасной девы?» «О, будь смелее! Представь, что всего лишь целуешь сестру». — Уверяю тебя, его она ощутит так же ясно, как и твои руки на шее. Выдержав паузу и насладившись моим молчаливым отчаянием, он продолжил вкратчиво. — О, и не стоит забывать о стреле, пожалованной твоим дружком. Ее она тоже ощутила, хоть и не так ярко и полно, как я, кристалл, видишь ли, ее и от этого уберёг. А ведь много ли надо девочки, чтоб умереть? Интересно, он прищурился и склонил голову к плечу. Что бы ты сделала со своим трусливым приятелем, узнав, что стреляя в ненавистного Финиста, он прикончил твою драгоценную сестрицу? Со свистом втянув в воздух, я размахнулась, чтобы отвесить ему оплеуху, но все таки сдержала себя. Поддаваться на провокации самое гиблое дело особенно если это может причинить боль близким. «Не поцелуешь? Какая жалость! К тому же...» Из голоса Финиста исчезли глумливые нотки, теперь он говорил отрывисто и серьезно: «Пока мы не покинем царство мертвых, ей стоит держаться со мной рядом. Никто не сможет защитить ее от Нави лучше меня. Видишь ли, наша связь, имеет и обратную сторону. Если что-то случится с твоей сестрой, то мне тоже не поздоровится. Да, вплоть до смерти». Он поймал мой взгляд и снова растянул губы в неприятную смешке. Рискнешь избавиться от меня таким способом?» «Да пошел ты!» Я отвернулась, не желая смотреть ни на Финиста, ни на Марию. «Позволь еще напомнить, моя милая», Наше время ограничено. Ты не слышишь, как шуршат камешки под гнилыми лапами навий? Не слышишь, как под их когтями скрипит лед. Но, позволю верить тебя, они близко. И вместе с сестрой ты не сможешь пройти мимо них. Финист лениво потянулся, прошелся по пещере, словно раздумывая о чем то Шаман нервно потирал костяшки, пристально следя за каждым движением сокола. Марья мелкими шажками перебиралась ко мне. Мрачный, завернутый в пованивающие шкуры волк ее пугал. «Через избушку Еги ты вернуться не сможешь», — деловито произнес Финист, когда напряжение стало почти ощутимым. «Уверен, старуха тебя предупредила. Так что дальше твой путь, а вернее наш путь, лежит к вратам в подземное царство. Ты, огонек наш путеводный, — «Сможешь провести нас?» «Нас всех, я имею в виду. Сестру твою к вратам я отнесу, благо воздух — единственное место, где лес и его навьи не властны. А ты дорогу сама найдешь, не слепая уже». Он шагнул к Марье, протянул ей руку. «Прошу, сударыня». Сестра затравленно оглянулась. Я не находила сил смотреть ей в глаза, Я чувствовала себя предательницей и готовилась услышать справедливые упреки в свой адрес. Но Марья только сжала губы и вцепилась в ладонь Финиста. «Чтоб ты сдох!» — коротко выплюнула она ему в лицо. Сокол рассмеялся. Второй рукой он охватил Марью за плечи, и их силуэты размылись, слившись в один. Я вскинула руку к глазам, защищая их от взметнувшейся пыли, И успела заметить только, как огромная облезлая птица выскользнула в трещину в своде пещеры. Мы снова остались с волком вдвоем, среди черных, холодных камней. Что я наделала? обессиленно выдохнула я, опускаясь на землю. Что же я наделала? Он встретит нас, где я обещал, постарался приободрить меня шаман, присаживаясь рядом. Сейчас ему нет нужды лгать тебе. «Ты и так сделаешь все, что он скажет», — непрозвучавшая фраза повисла в воздухе, очевидная нам обоим. К выходу из пещеры я брела, как в тумане, с трудом переставляя ноги, глядя на мелкие камни, раскатывающиеся из-под ног. Кажется, шаман придерживал меня, направлял и не давал замереть, слепо уставившись в стену. Я же ничего не замечала, с упоением погрузившись в черные мысли, раз за разом проклиная Финиста. За то, что обманул, и себя, за то, что позволило себе обмануться. Слишком резко, слишком внезапно отзывчивый и благородный охотник превратился в хитрую, глумливую тварь, и я задавалась вопросом, какое же лицо у него истинное. Хотелось верить, что первое — что весь яд и насмешки нарочиты, наиграны, что ему самому неприятно играть выбранную роль до конца. Но нельзя в это верить. Нельзя. К моменту, когда мы вышли из-под каменных сводов, я уже успела взять себя в руки. Бесконечные, как я могла, и, да будь он проклят, поблекли и отступили в вглубь разума, оставив меня усталой, опустошенной, но чётко осознающий, что я должна делать. За то время, что мы провели в пещере, небо успело посереть, словно что-то выпило из него все краски, оставив только мутно-белую, на которой даже тяжелые тучи терялись и казались не более чем разводами. Мир посерел, как присыпанный пеплом, и запах горечи в воздухе стал только сильнее. Но даже такой тусклый свет заставил сощуриться, на глазах выступили слезы. Тропа уводила вниз, мимо оледеневших камней и мхов, к согбенным сухим деревцам, стелющимся кустарникам, и дальше — к лесу. Я с содроганиями и тошнотой вспоминала его тяжелый прелый запах. Папоротники, путающиеся в ногах, вечную тень от кряжистых деревьев, где холод мгновенно пробирал до костей, Попыталась было снова развернуть путеводную нить, протянуть тропу напрямую к вратам, к финисту до Марьи. но под веками беспомощно вспыхивали и гасли искорки, не спеша указать мне путь. Я запретила себе паниковать и пробовала снова и снова, пока в ушах не начало шуметь и кровь не потекла из носа крупными горячими каплями. От было уверенности в своих силах не осталось и следа. Шаман придержал меня за локоть, когда нога предательски подвернулась, и я едва кобарем не покатилась вниз. — Не спеши. Нас и так уже поджидают. Я сморгнула слезы и прищурилась, но ничего не увидела. Все та же круто уходящая вниз тропа подступающий к ней лес, черные стволы, бурая местами красноватая опавшая листва — Зеленые маски папоротника, черные полосы теней. Но уже оборачиваясь к шаману, краем глаза я уловила мелкое движение, словно дерево веткой качнуло. Вот только ветра не было. Теперь я знала, куда смотреть и как смотреть. И видела их — медленных, длинноруких, сутулиных, похожих на измождённых стариков, которые и рады бы умереть, да земля к себе не зовёт. Они шли из леса, так же плавно и неторопливо, как туман подползает к кукнам. Иногда поднимали к небу гладкие, словно болванки лица, то ли принюхиваясь, то ли прислушиваясь. Мы замерли, вцепившись в руки друг друга, не сговариваясь, задержали дыхание, хотя и понимали — это бесполезно. Нас уже заметили. «Сестрица». От волнения в сиплом голосе шамана снова прорезалось раскатистое рычание. «Сможешь нас увести? Я покачала головой и утерла с лица подсохшую кровь. На середине движения рука дернулась и плетью повисла вдоль тела. «Пока не отдохну, я не то что путь искать или дорогу сплетать, я просто идти не смогу». Впрочем, подступающие навьи Очень хорошо бодрили, прямо как поллитровая чашка крепкого кофе с перцем. Позволить каким-то тварям высосать силы и натянуть на себя опустошенное тело, в мои планы не входило. Шаман шагнул вперед, чтобы стоять рядом, а не позади меня, тревожно перебрал узловатыми пальцами по истончившейся нитке амулета. Я мог бы. Нет. Я тоже помнила слова Финиста о том, что амулет теряет свою силу и уже не может укрыть от твари леса. Но финист — лжец, а шамана я добровольно назвала братом и биться теперь буду за него так же, как и за Марию. Я должна защищать свою семью. Я хочу их спасти. Я уверенно двинулась вперед, не впуская ладони шамана. Он покорно следовал за мной, подстраиваясь под мой шаг, доверяясь моим решениям. Он отказался от ритуала иги, но я-то его прошла. Я стала плоть от плоти леса, подобием его тварей. Меня не должны тронуть. Я своя. Когда до Нави оставалось несколько шагов, шаман так крепко сжал мои пальцы, что я ощутила колючую щетку кристаллов, еще не успевшую прорвать тонкую кожу. Я осторожно большим пальцем погладила его ладонь, успокаивая и утешая. «Нет, брат мой, не на смерть я тебя веду. Слишком велика твоя жертва, чтобы я могла принять ее». Передо мной навьи вздрогнули и отступили. Туманными языками растеклись по сторонам от тропы, все так же оставаясь на расстоянии в пару шагов. На меня они не обращали внимания, но головы их дружно повернулись в сторону шамана. «Будь они змеями, высунули бы языки, чтобы попробовать на вкус воздух, чтобы ощутить волнение и страх жертвы, горячий запах живой плоти. Интересно, как они ощущают меня? Как равного себе? Или как что-то холодное, окостенелое? Лист, прихваченный литком, Камень, покрытый сажей? Или не ощущают вовсе? Я их чувствовала» их жажду и зависть, тлеющую угольками в пустой оболочке, тоску по забытым и потому прекрасным ощущениям живого тела и убийственную фанатичную веру, что капля тепла, пусть украденного, вырванного в междуусобной грызне, вернет и память, и жизнь, и солнце. На какой-то миг я ощутила их чувства как свои собственные, и рот наполнился слюной, а сердце пропустило удар, Забилась быстрее, разгоняя адреналин по телу. Пальцы дрогнули от нестерпимого желания впиться в мягкое, сочное, еще живое и дергающееся мясо, окунуться в горячую кровь, влезть в теплое нутро, отгородиться от снидающего холода и одиночества чужой кожей. Наваждение схлынуло, оставив после себя лишь тошноту. Я сплюнула в вязкую и горькую слюну, и громко сказала, глядя на темную громаду леса над головами Нави. «Он мой! Моя добыча! Моя жертва! Ищите другую!» Не знаю, поняли они меня или нет, но они не напали. Навьи дали нам дойти до леса и скрыться среди черных стволов с перекрученной корой. Шорох и поскрипывание сухой хвои под ногами разорвали напряженную гулкую тишину, И в мертвый лес вернулось подобие жизни. Налетевший ветер сорвал светок горсть сморщенных листьев и швырнул мне в лицо. Поземкой прошелся у нас под ногами. Где-то скрипели и вздыхали деревья. Птицы с мертвыми мутными глазами беззвучно разевали клювы. Где-то далеко, очень знакомо всхлипнуло эхо, но прежде чем я успела испугаться за Марью, вспомнила этот голос. Плачущий и заманивающий путников чащу. «Как ты догадалась?» Я прикусила губу и смущенно опустила взгляд, но все же призналась. Я ощутила их голод. Навьи не хищники, а стая гиен. Им бы падаль подбирать или разрывать слабую добычу. И одинокую. А яга сделала меня тварью леса. Наверное, ничем не лучше финиста. Одна разница, что временно. Шаман шагал рядом со мной, благо тропа позволяла. Пальцы все так же сжимали ниточку амулета. Кристаллы уже почти полностью вскрыли тыльную часть его ладони. Из губ вырывалась облачко пара. Не жалею, что отказался. И сразу без перехода. Они все равно идут за нами. Я кивнула. Нави ползли следом, сливаясь с тенями деревьев шли, не тревожа толстый ковер сухой листвы, не издавая ни звука, не выдавая себя неосторожным движением. Но как жертва ощущает холодок в присутствии своего убийцы, так и мы знали — навьи не отстают. Гиены, — невесело оскалилась я. За ними шел холод, а, может, просто к ночи крепчал морозец, щипал за нос. Мы шагали быстрее и быстрее, но не могли согреться. Ледяной воздух обжигал гортань при дыхании, резал глаза. Пальцы быстро побелели, но я так и не решилась отпустить ладонь шамана. Удивительно, но я не испытывала страха, только раздражение и злость. Так не вовремя. Когда я уже почти спасла Марью. Конечно, я помнила, что землей Самая гнетущая часть пути еще не пройдена, но за ней маяком горело возвращение в родной, живой мир, не идеальный, нелюбимый, но безопасный и теплый. И сейчас любое промедление вызывало злую и веселую ярость Берсерка. Да она все огнем, и Навье, и финист, и яга со своими правилами. Я все равно смогу, вытащу и себя, и Марью, и даже шамана выведу к свету, и под первыми лучами солнца, хоть зимнего и холодного, все ужасы растают и исчезнут, останутся мертвыми и далекими. А мы, живые, будем праздновать, радоваться и пить горячее, и нас ничто уже не тронет и не испугает. И лес навсегда останется где-то далеко, смутный и бессильный, как воспоминание о предрассветном кошмаре. «Нужно развести костер», — думала я, — и мысли путались сейчас развести, чтобы хоть как-то согреться и разогнать кровь. Или потом. Мороз не страшен, пусть себе бушует. Мы живые, в нас и так пламя, никакому холоду не потушить и не сковать. Глаза слепались, хотя меня и трясло от озноба, и только ярость не давала мне сдаться и опуститься на колкую, покрытую инием траву. Она гнала меня вперед. Застела глаза белёсой пеленой, и очертания леса двоились, сдвигались, и там, где только одна тропа петляла меж чёрных скрюченных деревьев, я видела развилку. Не было ни путеводной нити, ни золотистых искр, но я все равно без колебаний свернула на зыбкую, словно морок, трубку. Шаман пытался удержать, остановить меня, но я не слышала его и тянула за собой. Мир расступался перед нами, как ткань под остро наточенными ножницами. Главное не останавливаться, повторяла я себе, не останавливаться. Кажется, в какой-то момент мы перешли на бег, и хоть шаман прихрамывал и едва поспевал за мной, деревья вокруг мелькали все быстрее и быстрее, пока не слились в черные размытые стены, словно мы оказались в ущелье. Воздух, мертвый и сухой, царапал горло но идти становилось все легче, и сковывающий, усыпляющий холод отступал, оставался за спиной, надеясь вместе с нами. Дневной свет впереди разгорался все ярче, пока не начал ослеплять. Я прищурилась и заслонила глаза от солнца, пытаясь определить, куда же я нас завела. Лес темнел позади, голый и уродливый, от него веяло жутью и опасностью, словно он смотрел на нас сотни, сотен жадных и злых глаз. Мы остановились среди каменистых холмов, покрытых мхом и стелющимися кустарниками. Частые обрывы и осыпи язвами испещрили дорогу. Мы уже были здесь. Шаман осторожно оглядывался, все не выпуская амулет из пальцев. Да, когда искали жар-птицу. Я облизнула пересохшие губы, и на языке остался солоноватый железистый привкус. Шмыгнув носом, попыталась утереть текущую из него кровь, но только размазала по лицу. Преддверие подземного царства навевало не жуть, а уныние. Но мне уже не было дела до безжизненного и тоскливого пейзажа. В густой и неподвижной, как застывшая смола, тишине раздавался звук только наших шагов. Иногда мы переговаривались, но тихо, вполголоса. Дорога оборвалась внезапно. Мы обогнули обрывистый холм, и я, шедшая на пару шагов впереди, едва не свалилась в пропасть. Вскрикнув, я отшатнулась назад, прижалась спиной к шаману, боясь потерять равновесие. Из-под ног вниз полетели мелкие камни. Широкая расщелина разрезала мир на две части. Она простиралась в обе стороны, докуда хватало глаз. Дна не было видно. Его скрывала темнота, только размеренный шум поднимался из глубины, словно где-то внизу текла пенистая стремительная река. Или это воображение дорисовало звуки, не в силах выносить давящую на уши тишину. До противоположного края было не так уж и далеко, метров двести или триста. Я даже видела, как на солнце ярко зеленеет трава между камней. Но как туда перебраться? За спиной раздался хриплый смешок. «Что же ты застыла? Прыгай, моя милая!»